Глава 18. Адвокат Джоаны продолжал работать над единственным уязвимым местом фактом, что она бросила ребёнка. Он пытался превратить слабость в силу, доказать, что несчастная мать приняла столь ужасное решение. Находясь в отчаянном положении, в которое поставил её муж-тиран. Скажите, пожалуйста, вы любили играть в теннис? Да. А как относился к вашему увлечению бывший муж? Он возмущался, жаловался друзьям, что я променяла его на теннис. Для женщины, живущей в эмоциональной тюрьме, воспитание маленького ребёнка оказалось непосильной ношей. Вы любили своего сына очень? Как вы кормили его в первые месяцы жизни? Я кормила ребёнка грудью, чтобы подарить ему как можно больше материнского тепла. Они выжили из этого факта всё, что можно, и всё-таки вы решили оставить ребёнка. Я потеряла надежду. Если бы муж хоть в какой-то мере признавал, что у меня есть собственные потребности, я бы не оказалась в столь отчаянном положении. Она преувеличивает прошептал Тед адвокату. «Я не вынуждал ее уйти». Шоноси кивнул. Он все прекрасно понимал. Даже предлагал обратиться к консультанту. Адвокат положил руку ему на плечо. «Тссс!» Все сплелось в один запутанный клубок. Отсутствие взаимопонимания, нечеловеческое напряжение, ребенок, безысходность. Муж не оставил мне выбора. «И что вы сделали?» Я приняла единственное возможное при сложившихся обстоятельствах решение. Чувствуя, что так продолжаться не может, и будучи не в силах изменить только ту часть моей жизни, которая стала невыносимой, я вынуждена была отказаться от всего. Я уехала, чтобы построить новую жизнь. И оставила своего ребёнка. Нет, не ребёнка как такового. Неудачный брак Мужа, отчаяние, а вместе с этим и сына. Мой муж связал все в единое целое. «Миссис Крамер, зачем вы вернулись в Нью-Йорк?» «Здесь живет мой сын и его отец. Как мать я не хотела бы лишать ребенка возможности общаться с отцом». «Да она просто святая!» — иронично прошептала Шона Ситеду. Грессин спросил у Джоанны, Когда она впервые испытала чувство потери, касающееся ребёнка, в первое же утро после ухода. Как вы с этим боролись? В то время никак. Я ещё не оправилась от удручающего опыта семейной жизни. Протестую, Ваша честь. Свидетель высказывает мнение. Принято. Вы когда-либо звонили мужу, чтобы выразить свои чувства по отношению к ребёнку? Да, в прошлом году на Рождество. Гресен предъявил телефонный счёт, в котором значился звонок Теду из Калифорнии, и Джоана сообщила, что целью звонка было устроить встречу с ребёнком. Как отнёсся к вашей просьбе бывший муж? Неодобрительно. Сначала он сказал, что подумает и даст мне знать, затем спросил, не собираюсь ли я похитить ребёнка. Вы похитили мальчика? Нет, я купила билли грушку. которую он просил. В качестве свидетельства зачитали отчёт психолога. Доктор Альварес охарактеризовал Джоану как уверенную в себе личность и пришла к выводу, что условия, которые планирует создать мать, отвечают потребностям ребёнка. Адвокат оспол это свидетельством компетентности своей клиентки. Затем обсуждались обстоятельства последней встречи Билли с матерью. Джоана сказала, что сын Был очень рад её видеть. Что? так и сказал, переспросил Грэсон. Да. Его точные слова. Мамочка, как прекрасно мы с тобой погуляли. Они использовали в качестве свидетельства даже детскую восторженность Билли. Вы можете объяснить суду, почему просите опеки? спросил в заключении Грэсон. Потому что я, мать В нашу первую встречу мистер Грейсон вы говорили, что в некоторых случаях матерям передавали право опеки, даже если те отказывались от своих детей. Не знаю, насколько это разумно и правильно с точки зрения закона. Я не юрист, а всего лишь мать. Я руководствуюсь чувствами. Я люблю своего ребёнка и хочу проводить с ним как можно больше времени. Были 5 лет. Я ему нужна Я не говорю, что ему не нужен отец, но я нужна ему больше. Я его мать. Грессон не только подготовил свою клиентку, но и рассчитал время. Джоанна давала показания в половине 5 вечера. Судья Аткинс объявил перерыв до следующего дня на сентиментальной ноте. Красивая, успешная, обаятельная мать. совершившая ошибку, сражается за любимого ребёнка с бездушным, усколобым отцом. Не волнуйтесь, Тэд, сказал Шонниси. Наша козырная карта вы. Завтра я постараюсь сбить с неё спесь. Разговор с собственным адвокатом состоял из заранее подготовленных вопросов и ответов, которые представляли Джуану в самом выгодном свете. Допрос адвоката противоположной стороны немного вывел ее из равновесия. Грессон действовал хитростью. Шоноси занял позицию прямолинейного, умудренного опытом пожилого человека. Он спросил у Джоанны, сколько времени прошло с момента ее ухода до того самого звонка на Рождество, а также от их первой встречи с Билли до ее недавнего появления. «Когда вы бросили ребенка?» И испытали чувство потери, о котором сообщили суду. Вы посылали сыну подарки, письма? Нет, я. Вы хоть что-нибудь ему посылали? Я тогда ещё не отправилась от психологических проблем, возникших в результате неблагополучного брака. Вы совсем ничего не посылали ребёнку, чтобы выразить свою любовь? Я посылала всё это в своём сердце. в вашем сердце вы думаете, пятилетнего ребёнка могут удовлетворить столь символические подарки? протестую. Мой коллега оказывает давление на свидетеля. Повторите, пожалуйста, вопрос, обратился судья к стенографисту. Тэт подался вперёд. Неужели он не слушает или просто хочет быть уверен в своём решении, как бы там не было, он здесь главный и может делать всё, что заблагорассудится. Сценографист повторил. Протест отклоняется, свидетель, ответьте. Могу только сказать, что Билли очень обрадовался нашей встрече. Как долго вы собираетесь жить в Нью-Йорке? Постоянно. Шонси ухватился за это слово, как за оружие. Сколько у вас было мужчин постоянных? Я не считала, сколько любовников постоянных. «Не помню. Более трех? Менее тридцати трех? Протестую, Ваша честь». «Протест отклонен. Свидетель, отвечайте на вопрос». «Где-то... где-то между...» Ранее Шонесси говорил Теду, что «они ничего не добьются», делая акцент на неразборчивости матери в половых связях, поскольку это трудно доказать. Он явно преследовал какую-то другую цель. В настоящее время у вас есть любовник? У меня есть друг. Является ли он вашим любовником? Есть необходимость в уточнении терминологии или вы, Дева Мария? Протестую. Протест принят, мистер Шоннеси. Вы действительно ожидаете ответ на столь личный вопрос? Я прошу прямого ответа на прямой вопрос. Есть ли у неё в данное время любовник? Свидетель, можете ответить? Да. Это постоянные отношения. Я я не знаю, Шонни продолжал наседать на Жуану. Сколько раз она устраивалась на постоянную работу, планировала ли постоянно жить в Калифорнии, намеренно ли постоянно жить в Нью-Йорке? Он сеял сомнение в её постоянстве. И Жуана растерялась. Она стала запинаться, говорила всё неуверенно. Я тогда сама не знала, она едва шептала, и судья попросил её говорить громче. "В таком случае, как мы можем знать?" возвысил голос Шоннеси. "Надолго ли вы обосновались в Нью-Йорке и как скоро вам надоест воспитывать ребёнка, поскольку вы в своей жизни не делали ничего продолжительного, стабильного, ничего, что можно было описать словом постоянный". Протестую, Ваша честь. Прошу вас пресечь нападки на свидетеля. Вопрос правомерный, высказался судья. Вы намеренный прожить в Нью-Йорке длительный период времени, миссис Крамер? Да, тихо сказала Жуана. На сегодня у меня всё. Во время повторного допроса Грэсстон старался восстановить утраченные позиции своей клиентки, напирая на материнство. Как мать я чувствовала, будучи матерью, могу сказать, с помощью этого слова Жуана и её адвокат словно нажимали на кнопку, вырабатывая у судьи условный рефлекс. Они вспомнили о шагах, предпринятых Жуаной ради обретения опеки над ребёнком. Вернулась в Нью-Йорк, устроилась на работу, сняла квартиру. Как мать, я считаю, что Билли будет там комфортно. наняла адвоката, написала заявление и наконец пришла в суд. Адвокат не уставал повторять, что всё это она сделала из огромной любви к сыну, не упуская мельчайших подробностей, показывающих, какая она преданная, надёжная, ответственная мать. Шонаси начал последний перекрёстный допрос. Миссис Крамер, как вы можете считать себя хорошей матерью? Если потерпели фиаско практически во всех начинаниях, которыми занимались в течение своей сознательной жизни. Протестую, протест принят. Поставлю вопрос по-другому. С кем вы находились в наиболее длительных отношениях за всю жизнь, не считая детских подруг и родителей? Пожалуй, с моим ребёнком, которого вы видели два раза за последние полтора года? А ваш бывший муж Миссис Крамер, может быть, всё-таки с ним? Да. Сколько продлились эти отношения? Мы поженились за 2 года до появления ребёнка и прожили вместе ещё 4 очень непростых года. Значит, вы потерпели крах в самых длительных, наиболее важных отношениях в своей жизни? Протестую. Протест отклонён. Я бы не назвала это крахом. А как по-вашему, можно назвать брак, закончившийся разводом, головокружительный успех? Я считаю, что это скорее неудача моего мужа, чем моя. Браво, миссис Крамер. Вы только что переписали брачный кодекс. Вы состоите в разводе точно так же, как и ваш бывший муж. Господин адвокат, у вас есть ещё вопросы к свидетелю? Спросил судья. Я хочу знать, к чему привели её постоянство и ответственность. Миссис Крамер, вы согласны с тем, что потерпели фиаско в наиболее важных для вашей жизни личных отношениях? Жуана молчала. Пожалуйста, ответьте на вопрос, подал голос судья. Наш брак не увенчался успехом. Значит, вы признаёте, что потерпели провал в самых важных личных отношениях в своей жизни? Да, едва слышно сказала она. Больше вопросов нет. Покидая свидетельскую трибуну, Жуана едва держалась на ногах. "Против материнства не поспоришь", сказал Шонна Ситеду. "Но крови мы им попили". После обеденного перерыва место свидетеля в пользу истцы занял отец Жуаны. Сэм Стерн. По замыслу адвоката он должен был описать в положительном ключе отношения матери и ребенка. Грессон задавал вопросы только на эту тему, сосредоточившись главным образом на недавней воскресной прогулке, когда Джоанна забрала Билли, и они гуляли с Сэмом и Гаррид. Слушая, в каких радужных тонах Сэм описывает прекрасные взаимоотношения Джоанна с сыном, Тед понял, что он не мог. Бабушку с дедушкой позвали специально для того, чтобы организовать это свидетельство. Шонаси попытался задать несколько вопросов, но слишком узкая тема не оставляла места для манёвра. Сэм собственными глазами видел, что мать и ребёнок прекрасно ладят и рассказывал об этом не кривя душой. Уходя с трибуны, отец Джоанны хотел проскользнуть незамеченным, но Тэд потянулся к его руке. Сэм. Ты сделал бы то же самое для своего ребёнка, ведь так, тет, опустив голову, пробормотал тот и пошёл дальше. Грэссон не вызывал других свидетелей. Дело получилось очень компактным. Главный козырь материнства, ключевой свидетель сама мать. Начался допрос свидетелей со стороны ответчика. Первым выступил Чарли. Чтобы придать словам Дантиста больше веса, Шонаси называл Чарли доктором. Чарли нарисовал Теда сущим ангелом и высоко оценил его родительские способности. Вы бы доверили этому человеку собственного ребёнка? Я это делал, и не один раз. Он описал совместные прогулки с детьми, рассказывал, как били с Тедом, привязанный друг к другу. На его месте я бы не смог стать настолько хорошим отцом, с чувством произнёс Чарли. Грэсен лишь снисходительно улыбнулся, давая окружающим понять, что находет свидетельство не слишком убедительным. Подобную тактику он принял и в отношении Сенди, которая назвала Теда образцовым, заботливым отцом и сказала, что Билли его обожает. Затем свидетельское место заняла Тельма, сходившая с ума от волнения. "Какие действия мистера Крамера характеризуют его как хорошего отца?" спросил Шонасси. "Да каждый его шаг", чуть не плача ответила она. "Протестую, Ваша честь. Ответ слишком общий и туманный. Протест принят. Вы можете вспомнить пример, который показывает, что мистер Крамер заботится о своём ребёнке?" Он читает сыну книги, купает его и играет с ним. Он обожает Билли, он очень добрый, и если бы вы увидели их вместе, вам бы в голову не пришло их разлучать, расплакалась Тельма. Шонни сказал, что у него больше нет вопросов. Грэсен пару секунд раздумывал, не добить ли несчастную, но человеку, который строит дело, на материнской любви не гоже нападать, но на взволнованную мамашу, и он смолчал. Джим О'Коннор сообщил, что Тэд один из лучших в своём деле специалистов, и он глубоко его уважает. Выслушав очередные диферамбы, Грэсен решил, что не даст свидетелю уйти. Мистер О'Коннор, если человек, которого вы описали столь выдающийся, и незаменимый профессионал, то как получилось, что вы лично увольняли его, причём дважды? Тэт удивлённо возрился на Шонаси. Откуда ему это известно? Дело было не совсем так, сказал О'Коннор. А что произошло? Обе компании вышли из дела, уволили всех до единого сотрудников. Даже этого чудо-работника? Протестую! Протест примет Больше вопросов нет. Свидетельское место заняла Эллен, которая заявила, что Билли растет таким развитым, воспитанным и славным мальчиком лишь благодаря неустанным заботам Теда. Грессен отпустил ее с миром. Затем Шоноси представил рапорт психолога, выставляющий ответчика в положительном свете. Доктор Альварес сохранила нейтралитет, признав квартиру комфортной для проживания ребёнка и удостоив Теда звания ответственный родитель, вызвали эту Вилевскую. Шонси задал ей несколько вопросов: какова обстановка в семье, как проходит жизнь Теда и Билли. Описывая тёплую атмосферу в доме, эта от волнения забывала слова. Билли чудесный мальчик, Он очень любит своего папочку. Я могла бы водить его в школу сама, но они пользуются любой возможностью побыть вместе. Грэсен, которому надоели хвалебные речи свидетелей, решил утопить эту простачку. Миссис Вилевская, вы ведь работаете у мистера Крамера по найму? Как вы сказали, вы получаете от него деньги за свою работу, не так ли? Женщина не уловила в его тоне сарказма. "Да, но пока я здесь, с Билли сидит моя сестра. Я хотел сказать, что этот человек вам платит или нет?" "Да, только я не знаю, как быть с сегодняшним днём", смущённо сказала это. "Возможно, мистер Крамер заплатит что-то моей сестре", заметив, что судья и стенографист улыбаются этой святой наивности. Гресен дал задний ход, не желая поощрять их симпатию к свидетельнице. У меня нет больше вопросов. Он улыбнулся Шоннесси, отдавая дань профессионального уважения. Отличная работа, Джон. Остался только один свидетель. Тэд Крамер. Ему предстояло выступить на следующее утро. Тэд начал давать показания. в половине 10 утра. Слушание продолжалось до вечера, а затем до середины следующего дня. Они разложили по полочкам всю его жизнь, начиная со времени ухода Жуаны, как он принял решение оставить мальчика у себя, как искал дом работницу, боролся с бытовыми трудностями, старался проводить с сыном всё свободное время. Зимние простуды, школа, общение Билли с другими детьми Дождливые воскресенья, ночные кошмары. Шонси задавал вопросы с чувством и состраданием. На протяжении адвокатской карьеры он привык сталкиваться с людьми, охваченными ненавистью и алчностью, и теперь старался сделать всё для клиента, не ищущего никакой выгоды. "Оставьте этому человеку его ребёнка", словно умолял он судью. Посмотрите, как он любит сына. Что для него делает? Долгие выходные, бессонные ночи, бытовые вопросы, игры, постоянная преданность, готовность помочь. К концу слушаний в зале суда что-то изменилось. Джоана Крамер, которая сидела с бесстрастным выражением лица, копируя своего адвоката, начала ловить каждое слово Теда и не отрывала от него глаз. Что носис задал последний вопрос. Почему вы хотите получить опеку над ребёнком? Я не питаю иллюзий и не жду благодарности. Просто хочу быть рядом с сыном, видеть, как он растёт, потому что люблю его. Объявили перерыв, после которого Теда должен был допрашивать адвокат Джоаны. Судья удалился в свой кабинет, и Тэд Крамер спустился с свидетельской трибуны в объятия адвоката и друзей. На перекрёстном допросе Грэсен вцепился в Теда мёртвой хваткой. Сколько часов дней и ночей он проводит вдали от Билли? Как часто нанимает нянь и оставляет малыша, чтобы устраивать личную жизнь? Адвокат явно пытался поставить под сомнение его моральные качества и преданность сыну. Думаю, все согласятся, что во время сна ребёнок не требует особого ухода. Но ты всё равно на чеку. При условии, что в вашей постели в это время нет женщины, протестую ваша честь. Принято. Мистер Крамер, в вашей постели бывали женщины в то время, когда ребёнок спал в другой комнате. Честно говоря, да. Вот, видите, мистер Крамер, Не давас мучали эти нападки, домыслы, полуправда, но он напоминал себе, что его адвокат тоже не выбирал средств допрашивая Жуану. Как сказал Шонаси, это грязная игра. Покончив с личной жизнью Теда, Грейсон обрушился на его послужной список, свободно оперируя датами и названиями компаний. Тед только сейчас сообразил, что Они наняли частного детектива. Сколько месяцев вы сидели без работы, мистер Крамер? А сколько работ поменяли за последние 2 года? Ты так гордился, что нашёл работу, а Грэсен превратил его достижение в недостаток. Почему вас уволили дважды за столь короткий промежуток времени? Я сейчас работаю в компании Макколлс. Не думаю, что они в ближайшем будущем выйдут из дела. Сколько времени вы там числитесь? 2 месяца. Ну-ну, посмотрим. Протестую, ваша честь. Я всего лишь рассматриваю историю трудоустройства ответчика, ваша честь. Почему такой опытный специалист не может удержаться ни на одной работе? Если свидетель хочет оспорить даты, у вас есть возражение по датам, мистер Крамер? Нет, но дело в том, больше вопросов не имею. Получив слово, Шонаси постарался упрочить положение своего клиента. В данной сфере деятельности смена работы обычное дело. Все взрослые люди занимаются сексом и прибегают к услугам нянь, если не с кем оставить ребёнка. И разве после этого заседания он не вернётся домой, чтобы заботиться о сыне? что делает ежедневно с тех пор, как его бросила жена. Адвокат истицы решил добить противника. «Мистер Крамер, а правда, что ребенок, находясь под вашим присмотром, чудом не лишился глаза?» Тед сначала даже не понял, о чем он. «Я располагаю информацией, что мальчик в вашем присутствии сильно поранился, и теперь у него шрам». Я устал от дурно. Он с ужасом посмотрел на Жуану, закрывшую лицо руками. Протестую, Ваша честь. Мой коллега поднимает вопрос, не имеющий отношения к данному делу. Находясь под присмотром ответчика, ребёнок порезал лицо, и ему пришлось накладывать швы, напирал Гресен. Вы хотите выдвинуть обвинение в преступной халатности? Да, ваша честь. Понятно. В таком случае вы обязаны представить доказательства. У меня их нет, но это единичный случай, адвокат. Если вы не докажете обратное. Свидетель отрицает, что инцидент имел место. Нет, адвокат, и всё же я настоятельно рекомендую вам воздержаться от этой линии допроса. Тогда у меня всё Тет на подкашивающихся ногах спустился с трибуны и медленно подошёл к бывшей жене. Какая низость, Джоанна. Извини. Я упомянул об этом мимоходом, не думала, что он использует. Неужели? Поверь мне, Тет, я бы никогда. Да и что она могла сделать? Оба доверились адвокатам. Каждый из которых разрабатывал свою тактику. Ввязался в драку, не жалуясь. Разбирательство завершилось выступлением адвокатов, которые коротко повторили ключевые положения и подвели итоги. Истица и ответчик не должны были больше общаться с судьёй или друг с другом. В заключительной речи адвокат Жуаны настаивал на передаче опеки своей клиентке. Поскольку материнство неповторимая, животворящая сила, с которой не может сравниться ничто на земле. Он утверждал, что неправильно раслучать столь юного ребёнка с матерью. Неестественно, что ребёнок живёт с отцом, в то время как мать горит желанием окружить его любовью и заботой, и вполне способна это сделать, заявил Грессон. Адвокат Тэд настаивал на сохранении опеки. Отцовская любовь особенное чувство, сказал Шоннеси, ничем не уступающее материнской, что и показало данное разбирательство. Тем более любовь такого человека, как Тэд Крамер. Было бы жестоко и несправедливо отбирать у него сына. Ребёнок должен остаться в уютном доме с любящим отцом, который доказал способность воспитывать сына всей своей жизнью. Оставалось дождаться решения судьи, который проанализирует свидетельства и сделает выводы, руководствуясь фактами и буквой закона. Никаких трагедий, никакого нагнетания обстановки. Никто не будет сидеть, сцепив зубы и схватившись руками за край стола. Решение не объявит в зале суда, Его просто опубликуют в юридическом бюллетене. Адвокаты получат газету, прочтут и позвонят своим клиентам. Вердикт будет бесстрастным, холодным и обязательным для исполнения.